Глава десять. Завтра октябрь. Мы никак не могли пробраться в маленькую двухкомнатную квартиру незамеченными. Даже если бы стали невидимыми, нас бы выдала собака. Мелкая псинка подняла лай, когда мы добрались до лестничной клетки, и успокаиваться она не собиралась. Некоторые животные реагируют на колдунов неадекватно. Поморщился Шен. — Особенно моськи, которые мнят себя с облезубыми тиграми. Да ладно тебе. Она всего лишь защищает свой дом. Зато теперь мы знаем, что эта собака, в отличие от Шушуни, не угодила в искусственный мир. Этот дом сильно отличался от тех, в которых мы уже успели побывать. Игрушки из новогодней коллекции были дорогими, и позволить их себе могли не все. Поэтому раньше нам попадались сплошь богатые дома. Что и неудивительно. Но с октябрем вышло исключение. Шарик купила Международная благотворительная организация сделав его одним из подарков для своих подопечных. В итоге елочная игрушка попала в семью Мироновых. Насколько я поняла, под опекой организации уже много лет назад находился Костя Миронов, двадцатилетний парень, которому сначала диагностировали задержку умственного развития, а позже аутизм. Ухаживала за ним одна мать. Отец благополучно ушел из семьи, решив, что он не способен вынести такой стресс. Так что помощь, особенно в празднике, Была в этом доме очень кстати. Мы пришли к квартире во второй половине дня, когда все уже должны были проснуться. Если бы нам никто не ответил, было бы ясно, что в ловушку октября угодили оба — и Костя, и его мама. Однако вскоре после собачьего лая из-за двери донесся женский голос. — Тихо, жук! Тихо! Сколько тебе говорили, не лаять на гостей! Дверь открылась, и на пороге появилась болезненно худая женщина в заношенном, но чистом и опрятном платье. Я знала, что по линии Игоревне Мироновой немногим больше сорока, но выглядела она значительно старше. Переживания и постоянная борьба оставили на ее лице глубокие линии преждевременных морщин. Волосы посидели, окрасить их у нее, похоже, не было ни времени, ни денег. Хозяйка квартиры смотрела на нас настороженно, но без враждебности. Одной рукой она опиралась о дверной косяк, а другой, чуть наклонившись, удерживала за ошейник черную мохнатую дворняжку, отчаянно рвущуюся в бой с неравным противником. То есть нами. Здравствуйте. Она по привычке улыбнулась нам. Хотя на этой улыбке не было ни тени праздничного настроения. — Я могу вам помочь? — Добрый день. Мы из магазина Саши на подарки, — сообщила я. — Не так давно вам подарили набор в котором была оранжевая елочная игрушка, не так ли? Было такое, — кивнула Полина Игоревна. — Это немцы наши учадили. Я ведь просила их. Только самые необходимые. Ну зачем нам эта блажь? Они молодцы, что продукты купили, фильтр для воды. А игрушку эту я запомнила, потому что была глупая трата денег. Вы-то как с ней связаны? Пока мы добирались до дома, я успела продумать версию на случай, если жильцы этой квартиры не попадали в магический мир. И нам пришлось бы объясняться с ними. Так что теперь я знала, что говорить. Дело в том, что игрушка сделана с браком. От краски идут вредные испарения. Просто так она не опасна, не переживайте. Но если поместить ее рядом со свечой или новогодней гирляндой, она прогреется, и начнутся проблемы. Поэтому мы хотели бы забрать эту игрушку с возвратом денег, разумеется. У кого-то другого на ее месте возникли бы вопросы. Новогодняя коллекция была очаровательна, и владельцы уникальных игрушек не спешили расставаться с ними. Но для Полины Игоревны упоминание денег было гораздо важнее, чем красота октября. Поэтому она не стала даже спрашивать, что за краска такая и чем она опасна. — Да, конечно, мы отдадим ее, раз так получилось. Мы же не враги себе. Прошу, заходите. Можно не разуваться. Я сама принесу игрушку. Квартира наверняка досталась ей в наследство. Мебель здесь была даже не времен молодости Полины, а гораздо старше. Да и ремонт не делали с эпохи динозавров. Хозяйка квартиры старалась, как могла. Я не видела тут ни пылинки. Но трудолюбия Полины было недостаточно, чтобы справиться с ходом времени. Обои на стенах давно выцвели, на потолке появились желтые пятна. Привет от недисциплинированных соседей и древних труб. Мебель частично сломалась и была кое-как приведена в порядок скотчем и проволокой. Полина увидела, куда я смотрю, и смущенно покраснела. Я тоже почувствовала укол стыда. Мне хотелось объяснить ей, что я не осуждаю ее, что это не ее вина, но я прикусила язык. Что бы я сейчас ни сказала, это прозвучало бы глупо. Из маленькой прихожей легко было увидеть три обшарпанные двери. Две были открыты и вели в гостиную и на кухню. В третью закрытую Полина постучала. — Игрушка у Кости, моего сына, — пояснила она. Ему она понравилась. Но вы не волнуйтесь, он легко ее отдаст, он ни к чему не привыкает. — Костя, открой! Это могло быть самое простое задание. Пришли, купили, ушли, и никто не пострадал. С деньгами у Шена точно проблем нет. Для него это наиболее предпочтительный вариант. Но я, помню все предыдущие сюрпризы, не спешила расслабляться. И не зря. Из-за двери в комнату Кости не доносилось ни звука. Меня и Шена это насторожило. Полину нет. С ним такое бывает. Виновато, — пояснила она. — Костя... Он особенный. Говорит и реагирует только когда хочет. А так может молчать сутками. Не переживайте. Да мы и не переживаем. Пожал плечами колдун. На двери не было замка. Предсказуемо. Если учитывать, кто там живет. В свои двадцать лет Костя оставался большим ребенком, за которым постоянно нужен был присмотр. Так мне это представлялось. И жуткая безнадежная усталость в глазах Полины появилась не просто так. Постучав еще раз, она все-таки открыла дверь. И обнаружила в совершенно пустую комнату. Мне почему-то казалось, что на территории Кости нас ждет хаос, присущий большинству детских спален, разбросанные игрушки, валявшаяся на полу одежда. Моя комната так и выглядела, пока я в школу не пошла. Но вместо этого нас встречал абсолютный порядок. Здесь все лежало строго по местам. Детские книжки на полках были расставлены по цвету обложек. В стороне возвышались какие-то дивные ажурные города из конструктора. Меловой доской на стене пользовались так часто, что она уже не отмывалась до своего первоначального цвета. И октябрь был здесь. В комнате не стали устанавливать елку. Да она бы тут и не поместилась. Ее роль выполняла большая пушистая ветка в банке на столе. На ветке висело несколько игрушек, среди которых сразу обращала на себя внимание пухлая оранжевая тыква с выложенным на ней красными кристаллами узором. Вернее, это людям полагалось верить, что тут использованы кристаллы. Я уже не сомневалась, что это настоящие рубины. Так вот, игрушка была здесь, а Костя нет. Испарился. Что происходит? Что происходит? Нахмурилась Полина. Она поспешила к окну и выглянула вниз. Посмотреть, не упал ли сын с третьего окна. Однако окно по-прежнему было заперто изнутри. Да еще и заблокировано специальным замком. Видимо, от маленьких детей. Под ним на козырьке подъезда скопился серый-белый московский снег, на котором не было ни следа Кости. Это еще больше запутало Полину. Она заглянула в шкаф и под кровать. Даже при том, что взрослый мужчина там бы не поместился. Естественно, она ничего не обнаружила. Может, он из квартиры вышел? Предположил Шен. Неплохой план. Если мы отправим ее гулять по окрестностям, мы легко вернем Костю и заберем октябрь. К сожалению, Полина не спешила верить в нашу незатейливую ложь. «Он не мог! Я всегда храню ключ от входной двери у себя! Он не мог выйти! И зайти сюда никто не мог! Да и потом, если бы Костя вышел, жук поднял бы шум! Он Костю очень любит!» Черная дворняшка, вившаяся у ее ног, продолжала смотреть на нас с подозрением. «В сообразительности псине не откажешь. Мы заслуживали этого подозрения». Полина растерянно оглядывалась по сторонам, прикидывая, что могло случиться. Я видела, что она искренне напугана. Она могла сколько угодно бурчать на костью. И нормально, что она уставала с ним. Она все равно любила его. Он двадцать лет был для нее целым миром. Это чувствовалось. — Должно быть... Должно быть, он спрятался в другой комнате. — А жук отвлекся на вас, — решила Полина. — Подождите здесь, пожалуйста. Мне нужно проверить это прямо сейчас. Потом разберемся с игрушкой. Мне стало жаль ее. Я прекрасно понимала, что она не найдет Костю ни в гостиной, ни на кухне. Я не хотела и представлять, какой ужас она при этом испытывает. Нет, так нельзя. Полина, подождите. Я знаю, где Костя. Шен бросил на меня насторожный взгляд, но я проигнорировала его. Хватит. Новогодняя коллекция — это его косяк. Полина и без того измученная не должна была жертвовать своими нервами, из-за чужих ошибок. Где он? Она насторожилась, как птица, готовая сорваться с места. Вам будет сложно в это поверить. Но это связано с игрушкой. Я рассказала ей все. Кратко, потому что время поджимало. Опуская ненужные подробности вроде наших путешествий по другим мирам. Только суть. Как работает портал и куда он унес Костю. Шен не вмешивался, всем своим видом показывая, что раз я заварила эту кашу, мне и расхлебывать. Я ожидала, что Полина не поверит мне. Да я была почти уверена в этом. Сейчас она рассмеется, скажет, что не ведется на такие примитивные трюки, а может, наоборот, рассердится, обзовет меня сумасшедший и попытается вызвать полицию. Неважно. Зато моя совесть будет чиста, а с остальным мы как-нибудь разберемся. Но когда я закончила... Истерики со стороны Полины не последовало. Она молчала, задумчиво глядя на меня. И долго я не выдержала. — Так вы мне верите или нет? — Не должна верить, — призналась Полина. — Кто-то другой на моем месте не поверил бы. Но за те годы, что я воспитывала Костю, я поняла, что грань между нормальным и ненормальным очень тонка. Ее нарисовали мы, люди, и не факт, что правильно. Так куда он попал? «В завтрашний день», — буркнул Шен. «Что?» «Вот и мне любопытно. Что ты несешь?» — поинтересовалась я. Да, он был недоволен моей откровенностью и имел на это право. И пускай выскажет мне все и желательно потом, а не срывается на Полину, которая так тяжело. Но Шен не сорвался. Это было не в его стиле. Он быстро взял себя в руки и пояснил уже спокойнее. «Для начала должен заверить вас что мы без труда найдем вашего сына. Октябрь — очень маленький мир, состоящий из всего одной улицы. Заблудиться там негде. Хорошо хоть не сказал, что там безопасно. Мы на таком уже обжигались. — Ну что вы имели в виду, говоря про будущее? — удивилась Полина. — Это очень сложный мир, и мне пришлось пожертвовать его размером, чтобы воплотить в нем многогранные заклинание Оказалось, что Октябрь заказала группа колдунов которым постоянно хотелось весело провести Новый год. Там, впрочем, царили не снег и мороз, а самый настоящий Хэллоуин. Весь мир был похож на улицу, украшенную к празднику. Но, конечно, с подвохом. Заглянув в любое из окон, можно было увидеть свое будущее или будущее своих близких. Для этого достаточно было лишь подумать о них. И что, это настоящее будущее? Оживилась я. Оракул или что-то вроде того? Нет, конечно. В кластерных мирах есть маги, способные заглядывать в будущее. Но я не из их числа. А даже если бы мог, я бы не стал устраивать из этого забаву. Октябрь — это просто игра. Мир считывает мысли любого, кто туда попал. Узнает планы, желания, мечты, возможности и таланты. Потом он анализирует это и с учетом теории вероятности рисует картину возможного будущего. Не факт что жизнь действительно сложится именно так. И все же она может так сложиться. Понятно с ним все. Это что-то вроде тех компьютерных тестов. Ответь на 10 вопросов, и мы скажем, кем ты был в прошлой жизни. Только тут тебе не нужно отвечать самому. За тебя сделает заклинание. И оно будет гораздо честнее и объективнее. Для компании сильных, уверенных в себе колдунов это наверняка было всего лишь легкое новогоднее развлечение. Но что почувствовал Костя, оказавшись там совсем один? — Мы вернем вашего сына, обещаю. Сказала я Полине. — Не нужно мне ничего обещать. Я иду с вами. Шен предсказуемо взвился на дыбы. — Исключено. — Вы и так знаете слишком много. Это проблема. — Не моя проблема. Уж поверьте, в ваших интересах взять меня с собой. Она менялась на глазах. Из вечно утомленной домохозяйки она превращалась в львицу готовую защищать своего детеныша, и чувствовалось, что эта роль ей привычна. Она двадцать лет таким занималась. Защищала Костю от насмешливых детей, от равнодушных врачей, от жестоких взрослых. Может, после всего этого ей не так уж и сложно было шагнуть за ним в магический мир. Но Шен этого пока не понимал. — Почему это в наших интересах? — Потому что если вы уйдете в этот мир без меня и Я буду действовать здесь. Приглашу полицию, журналистов, кого угодно. И тайна, которую вы пытаетесь скрыть, станет известна всем. Вам не поверят. А с чего вы взяли, что я скажу им правду про заколдованный шарик? Этому действительно не поверят. И меня отправят в психушку. Вам на радость. Но что, если я скажу, что моего сына похитили? Тогда сюда и журналисты, и полицейские сами слетятся. Они будут искать Костю а другие останутся со мной, безутешной матерью. И обязательно увидят, как вы вылезаете из этого шара. Мне и доказывать ничего не придется. Что ж, соображает она неплохо. Я не сомневалась, что Шен сможет разобраться с ней, не поддаваясь на ее шантаж. Но для этого ему бы пришлось применить грубую силу. А что в итоге? Мы потеряем время, он лишится магической энергии, да еще и несправедливо обидит Полину. Я вмешалась, осторожно взяв его за руку. — Ей действительно лучше пойти с нами. Тихо сказала я. Она имеет на это право. К тому же, кто-то должен будет успокоить Костю. А не я, ни ты с этим не справимся. — Люди! Вздохнул Шен. — Слишком много с вами проблем. — Ладно, отправляемся. Мы и так здесь задержались. Надеюсь, собачку вы собой не потащите? — Как-нибудь обойдусь. Очень скоро в квартире остался только ошалевший от всего случившегося жук, пытавшийся понять, куда делись его хозяева. Я знала, что должна думать только о спасении Кости, но мои мысли снова и снова возвращались к тому, что сказал Шен. «Мир будущего». Ладно, не настоящего будущего, но все же, кто хоть раз не хотел заглянуть туда? Я так точно не собиралась упускать эту возможность. Мне было любопытно что она пророчит мне заклинание. В мире октября царила вечная ночь. Но она не была темной. Улица, образованная уютными коттеджами, была щедро украшена светодиодными фигурами, фонариками всех размеров и цветов, и даже настоящими свечами, защищенными от ветра и детворы стеклянными экранами. Детворы тут, кстати, хватало, да и взрослых тоже. Маленькие эльфы, гномы, пираты, роботы — и прочая колоритная фауна с визгом и хохотом носились от двери к двери, собирая в корзинке конфеты. Взрослые с умилением наблюдали за ними, переговариваясь о чем-то между собой. И все они смотрелись настоящими. После своих путешествий я не поддавалась иллюзии, а вот у Полины такого опыта не было. — Кто все эти люди? — поразилась она. — Вы же сказали, что здесь будет только Костя! Это не люди, это часть декораций, — пояснил Шен, — а Костя где-то среди них. Если бы Костя был здесь один, нам бы куда было проще найти его. Но будь эта улица пустынной, она смотрелась бы жутко, как кадры из фильма ужасов, а заказчики октября хотели праздника, так что Шен правильно сказал, это декорации, такие же важные, как дома или сияющая сеть фонариков-тыковок у нас над головами. Нам нужно было сосредоточиться на поиске, но я просто не могла. Я замедлила шаг, позволяя своим спутникам уйти вперед. Вокруг нас теперь мелькало так много людей, что заметить мое исчезновение было непросто. И вот уже шин и Полина оказались далеко впереди, а я остановилась возле ближайшего дома. Я не боялась потеряться. «Где тут теряться, если улица действительно прямая, как доска?» Да Шен, меня хватится раньше, чем я его звать начну. Так что нужно поспешить. Когда еще будет шанс заглянуть в будущее? Но когда дошло до дела, решиться оказалось не так просто. Умом я понимала, что это всего лишь игра, а не какой-то мистический взгляд через время. И все равно мне было страшно. Что, если мне не понравится мое будущее? Я и на год вперед загадывать боялась. Может. Поэтому я и не люблю Новый год. Он неизбежно приносит с собой перемены. А в моей жизни они пока были только к худшему. В общем, я не могла отважиться, а мое любопытство не позволяло мне пройти мимо. Тогда я решила искать золотую середину, шагая по разноцветным плиткам дорожки, ведущей к дому. Я думала о сестре и моем бывшем муже. Теперь уже о ее муже. Шен сказал, что мир-игра позволяет заглянуть не только в свое будущее, но и в будущее своих знакомых. Теперь я заставляла заклинание искать в моей памяти все, что я знала про Сергея и Настю. Анализировать это. Строить самую вероятную картинку их совместной жизни. Да, я начну с них. А потом посмотрю на себя. Я должна решиться. Внешний дом, к которому я подошла, ничем не отличался от других на этой улице. Однако, когда я прильнула к окошку, я увидела совсем другое жилище. Обычно провинциальный коттедж был наполнен так называемым варварским шиком. Хрустальные люстры, золотые обои, красные кожаные диваны. Словом, дорого-богато. Среди всего этого дорогого, но безвкусного великолепия гордо восседала Настя. Вот только я едва узнала свою младшую сестренку. Настя всегда была полненькой но теперь она увеличилась чуть ли не втрое. А на диване она сидела так, как другие сидят в кресле. Настя рыдала, сморкаясь в большой шелковый платок, а перед ней нервно расхаживал туда-сюда Сергей. Такой же стильный и даже более привлекательный, чем раньше. Похоже, будущее, которое я видела, ожидало супругов лет через десять-пятнадцать. — Не реви! — строго велел Сергей. Я так надеялся на твое благоразумие. Уговори ее на аборт, — всхлипнула Настя. Даже не подумаю. Я уже нескольких уговорил. И к чему это привело? Наши дети появились на свет? Нет. А я остался без наследников. Нужно чуть-чуть подождать, и все станет хорошо. Детей приносят ангелы. Какие ангелы, Настасья? Тебе врачи еще пять лет назад сказали, что ты никого не выносишь если не похудеешь. А ты что? Начала жрать в два горла. Я заедала стресс. Заедала стресс от того, что ты слишком много ешь? Да, ты всегда была сильна в стратегиях. Этот ребенок родится. Да и я тебе скорее брошу, чем его. Настя разрыдалась настолько сильно, что не могла уже говорить. Мне стало жаль ее, и я невольно отпрянула от окна. Мне бы торжествовать, но радости в моей душе не было. Что это? Почему заклинание показало мне именно такое будущее для этих двоих? Потому что я была зла на них и хотела этого? Или потому что это неизбежно? Даже если убрать из истории мою обиду, такое вполне может случиться. Настя уже сейчас любит хорошо покушать и не любит выходить из дома. Она позволяет Сергею все, закрывает глаза на его измены, думая, очевидно, что он образумится. Да, конечно. Такие, как он, не меняются с годами. А может, это из-за моей обиды с младшей сестрой случится такое? Нет уж, спасибо. Не нужны мне ее страдания. Что было, то было. К черту такую месть! Саша! Я чуть на крышу не взлетела, как перепуганная кошка. Вот ведь зараза! Когда я привыкну к тому, что он умеет так бесшумно подкрадываться? Обернувшись, Я обнаружила, что за мной пришел только Шен. Полина продолжила искать своего сына. Вита Колдына был недовольный, но этого и следовало ожидать. Посмотреть захотелось. Виновато развела руками я. А предупредить ты меня не могла? Я боялась, ты будешь ругаться. В итоге я все равно ругаюсь. Что за детский сад? Ой, да ладно! Разве тебе не любопытно? Нет. — покачал головой шэн Это простое аналитическое заклинание. Я могу сделать такое в любой момент. — Да, но это уже сделано. А сейчас Новый год. Самое время смотреть в будущее. — Это не будущее, а всего лишь наиболее вероятный прогноз. — Какой ты скучный, — закатила в глаза я. — Какой есть. — Но раз ты весь такой из себя правильный и принимаешь разумные решения, значит ли это... Что для тебя прогноз твоей программы будет более вероятным, чем для меня? Шен задумался, потом кивнул. Да, скорее всего так. Ты более импульсивна, предугадать твои действия сложнее. Но я свое будущее и так знаю. «Серьезно? Сейчас посмотрим. Я схватил его за руку и потащила к соседнему дому. Этот коттедж был уже занят Настей, пытающейся склеить свою развалившуюся личную жизнь. Смотреть на это было неловко, и никакого злорадства я не чувствовала. Надеюсь, заклинания все же обошлось, и будущее семейства Гусыниных сложится иначе. В то же время, чего Настя ожидала, строя брак по расчету с самого начала? Ай, неважно. Она взрослая и Сергей взрослый. Как-нибудь без меня разберутся. Мне же было гораздо важнее увидеть, что скрыто за следующим окном. Я все еще не решалась заглянуть в свое будущее особенно после того, что я увидела в доме Насти. Поэтому я думала только о Шене, надеясь увидеть, что ждет его. Когда мы с ним остановились у окна, и я заглянула внутрь, я даже вроде как-то ожидала чего-то. Конечно, это было бы глупо. С чего я взяла, что пойму его будущее? Или что мне есть там место? Да и зачем мне это место? В любом случае, в уютной гостиной была не я. На диване перед большим камином сидела удивительно красивая молодая женщина и читала книгу двум очаровательным темноволосым малышам. Рядом с ними стояла новогодняя елка. Под ней подарки в блестящих упаковках. Прижимаясь к стеклу, я чувствовала запах свежей сдобы. Или мне казалось, что я его чувствую. Разве не так пахнет в домах счастливых семей в праздничный день? А эта семья точно была счастлива. Дети смеялись. Мама гладила их по головам и показывала картинки в книге. Они были идеальны, почти как на открытке. Я чувствовала приятное умиление и странную горечь в груди, на которую я, конечно же, не имела права. А вот Шен остался абсолютно равнодушен. Чего и следовало ожидать. Генетически чистая жена, чистокровный человек и законорожденные наследники для третьей ветви моего клана. — Господи, как можно так опошлить семейную идиллию? — возмутилась я. — Никакая это не идиллия. Всего лишь правильный порядок вещей. Между тем в уютную гостиную вошел Шен, но другой. Он был значительно старше, чем сейчас, и, похоже, с браком он дотянул даже не до сорока лет, а до пятидесяти. Когда он появился, женщина ласково улыбнулась ему, а он неловко поцеловал ее. Дети попытались обнять его, и он позволил им это но тут же отстранился. Колдун положил под елку еще один подарок и поспешно вышел из комнаты. Словно общество жены и детей его смущало. «Обалдеть!» — присвистнула я. «Ты бы ей еще руку пожал со словами «Товарищ жена, благодарю за воспроизведение потомков». Не вижу смысла романтизировать все подряд. «Все подряд? Это твоя семья!» «Тебе, как я вижу, досталась прекрасная жена, а ты ее совершенно не ценишь». Что предпочел, то и досталось. Ты же не умиляешься, купив хорошую вещь за свои деньги?» У меня просто слов не было. «О, я тут многое могла бы ему высказать. Вот только... Тот Шен, которого я только что видела в гостиной, не выглядел таким уж счастливым. Вроде как, ему следовало быть счастливым. Его расчет оправдался. Но он не стремился проводить побольше времени» со своими идеальными детьми и женой. Он зашел к ним, отчитался и поспешил смыться. «Если задуматься, это хуже, чем простое невезение в личной жизни. Ты вроде как выполнил все условия и должен быть счастливым, а счастья все равно нет. Все, тупик. Неужели тебя это не беспокоит?» — изумилась я. «Почему меня должно беспокоить то, что все пройдет по плану?» «Ну да, по плану». Мы расстанемся, он отправится колдовать дальше, купит себе жену, она родит наследника. Бесполезно с ним разговаривать. Да у меня и аргументов уже не осталось. Мои рассказы о чувствах его в лучшем случае развеселят, в худшем выведут из себя. Какой смысл упрекать меня?» Добавил Шен. «Ты даже не решаешься взглянуть на свое будущее?» Тут он меня раскусил. «А вот и нет!» — Тогда иди, посмотри. — Не хочу! — отмахнулась я. — Ты-то? При твоем любопытстве? Маловероятно. Ты хочешь знать. Просто боишься. — Чего же я боюсь? Ты уже увидела две картины, которые тебе не понравились. Ты боишься, что с твоим будущим будет та же история. Что оно не соответствует твоим ожиданиям. — У меня и ожиданий-то нет. Это всего лишь глупое заклинание. Мне хотелось доказать ему, что он не прав и я бодро направилась к ближайшему дому. Это, понятное дело, была показуха с моей стороны. У меня коленки тряслись от волнения. Закрыть глаза, что ли? И все же, когда окно оказалось передо мной, я заглянула внутрь. Я слышала шаги за своей спиной, а значит, Шен последовал за мной. Но я пока не обращала на него внимания. Я смотрела вперед. Передо мной была... Не неимоверно грязные квартиры одинокой кошатницы и не больничная палата в дурдоме. Уже хорошо. Но и уютную гостиную с елкой я не обнаружила. За окном скрывался простой и понятный интерьер. Этакий скандинавский минимализм. Диван, журнальный столик, пара стульев, лампа. Ничего лишнего. На столике дорогие бизнес-журналы. А вот книг в комнате вообще не было. На широком подлокотнике Лежал выключенный ноутбук. Неподалеку мерцал разноцветными огнями дорогущий напольный аквариум. И ни фоторамок, ни сувениров, ни хотя бы уютной мягкой подушечки. А потом в комнату вошла я. Другая я. Лет сорока пяти. Не меньше. А то и больше. Ухоженная и, в отличие от Насти, по-прежнему подтянутая. У меня определенно хватало времени на тренажерный зал. Волосы острижены совсем коротко, потому что это чертовски удобно. Макияжа почти нет, а одежда и обувь дорогие, но практичные. Блин, да я на мужика похожа!» Сформировавшийся узор морщинок на лице показывает, что я люблю хмуриться и презрительно поджимать губы. «Что, серьезно?» «Вот это меня ждет!» Старшая Саша прошлась по комнате, заглянула в аквариум, досадливо поморщилась. Понятно теперь, откуда взялись эти морщинки. Она достала из полки под аквариум сачок, открыла крышку и выловила из воды парочку дохлых рыбок. Опять покормить забыла. Пробормотала себе под нос она и вышла из кухни. Ей было не жаль рыбок. Ее просто раздражало, что с этим аквариумом. Столько мороки. Я резко повернулась к Шену и уставилась на него в упор, даже не пытаясь скрыть свое недовольство. — Ты издеваешься? «В смысле?» — смутился колдун. «Это же твое заклинание творит все это! Почему ты вдруг счастливый семьянин, а я офисный сухарь? Хватит смотреть на меня зверем. Заклинание не определяет, какое будущее мы заслуживаем кармически. Оно просто просчитывает, с каким результатом приведут наши самые типичные решения. И как бы я ни хотела обвинить его во лжи, я знала, что он прав. Если я буду продолжать делать то, что и делала все эти годы...» Моя карьера пойдет в гору. А что еще? Я ведь и не позволю себе ничего, кроме карьеры. Семьей разругалась, друзей не завожу, мужчин близко к себе не подпускаю. Вот и приду в итоге к состоянию тетки, рядом с которой даже рыбки дохнут от тоски. Да и Шен, если задуматься, не был так уж счастлив. Какой смысл жить с красавицей женой, если она для тебя всего лишь инструмент? так что мы с ним оказались примерно в одинаковом положении. Но если я этого хотя бы понимала, то он не видел проблемы. — Давай поищем Полину и Костю, — сухо сказала я. И я прошла мимо него, не глядя ни на колдуна, ни в окно. — Все в порядке? — насторожился Сешен. — Да, все... все как и должно быть. — Какой смысл дергаться? Может, мы с ним и относимся к будущему по-разному. Но итог одинаков. Мы ничего не изменим. Я потому что не представляю, как это изменить. Нельзя заставить себя быть жизнерадостной хохотушкой, когда на душе кошки скребут. Он, потому что он вырос с такими ценностями. Он не понимает, зачем ему меняться. Так что проще было сосредоточиться на настоящем моменте. Как и предполагало заклинание, Полина по-прежнему металась по улице, полной нарядно одетых детей и казалось, что она близка к отчаянию Его нигде нет. Полина говорила спокойно, но я видела, как дрожат ее руки. — Мы найдем его, — заверила я. — Понимаю, мы виноваты перед вами. У вас нет оснований доверять нам. Но постарайтесь не падать духом. Тут еще больше вопрос, кто виноват, вы или я. Что вы имеете в виду? — Я ведь иногда желала, чтобы он исчез, — еле слышно призналась Полина. Не часто, но иногда, когда распался мой брак, когда я пыталась научить его быть нормальным, а он не слушал, когда мне перестали звонить все, кто раньше звонил постоянно. Это как идти по туннелю, у которого нет ни окон, ни дверей, а впереди только пустота, понимаете? Безнадежное путешествие. Мне предлагали отказаться от Кости, и эта мысль всегда приводила меня в ужас. Я не хотела ни о чем сожалеть, и все же... Я иногда думала о том, какой была бы моя жизнь, если бы не он. Я пыталась понять, на что надеюсь. Ради чего делаю все это? Может, это из-за моих проклятых желаний он исчез? — Нет, — возразил Шен. — Мои артефакты так не работают. Он оказался здесь, потому что коснулся портала. Только и всего. И он не исчез. — Где он тогда? «Я его не вижу!» А не видела она Костю, потому что его здесь и не было. Дело казалось безнадежным. Но тут до меня дошло, что мы ищем его так, как искали бы друг друга. Мы почему-то решили, что он или испугается, или начнет заглядывать в окна. Но, судя по тому, что я видела в его комнате, Костя — парень обстоятельный и непугливый. Он и не думал о том, что попал в странный мир, где творится непонятно что. Он думал о том, что здесь по-октябрьски холодно. А он был в одежде. А он был в одежде, предназначенной для хорошо прогретой квартиры. Я повернулась к Шену. — В эти дома можно войти? Или только смотреть? — Можно, конечно. Это настоящие дома. — А хозяева внутри будут? Колдун задумался. Потом ответил. — Нет, если не заглядывать в окно. В будущее ты не попадешь. Внутри домов находится типовая мебель. Но людей там нет. Точнее, «Нет трехмерных иллюзий. Точнее, нам сейчас не нужно», — усмехнулась я. «Думаю, он там, прячется от холода. А если он попал в этот мир там же, где и мы, он выбрал один из домов в начале улицы». Это было не точно, но, как сказал бы Шен, наиболее вероятно. «Вот, я тоже умею учиться». Полина первой поспешила обратно, а мы с Шеном шли за ней. Выбрав один из домов, она подбежала к нему и сделала то, что автоматически сделал бы любой из нас, то есть заглянула внутрь через окно, чтобы проверить, не там ли прячется ее сын. Вот только за стеклом ее ожидало не настоящее, а будущее. С тех пор, как я узнала принцип работы этого мира, я не сомневалась, что будущее Полине лучше не видеть. Что ее там ждет? У нее уже настоящее не слишком радостное. А ведь она еще молода. Что будет дальше? Через двадцать лет? Через тридцать? Не перешагнут ли они порог бедности? Не заболеет ли Полина, теряя возможность ухаживать за сыном? В моих прогнозах не было ничего хорошего. Не потому, что я желала им этого. Просто я немного подрастеряла оптимизм. Теперь, когда Полина увидела это и обратной дороги не было, я подошла к ней, чтобы помочь, поддержать. Но картина, открывшаяся мне, была вовсе не жутким примером бедности и страданий. Я увидела просторную комнату, очень светлую, дорого обставленную. Одну стену полностью занимала огромная меловая доска, возле которой стоял молодой человек лет тридцати. Не обращая внимания ни на что вокруг, он чертил на доске формулы белым мелом. Я, в общем-то, гуманитарий до мозга костей, но даже я могла понять, что это непростой набор цифр. Костя, с детства признанный умственно неполноценным, проводил сложнейшие расчеты. Дверь открылась, и вошла Полина, которая там, в том будущем, выглядела гораздо моложе, чем сейчас. Ухоженная, отдохнувшая, с русыми волосами и здоровой золотистой кожей. Просто голливудская звезда, а не обычная домохозяйка. И перемены были не только внешними. Из ее взгляда исчезла упрямая готовность противостоять всему миру. Движения стали расслабленными, неспешными. Она была хозяйкой своей жизни. И ей нравилась эта жизнь. Она принесла в комнату поднос с печеньем и стаканом молока. — Костик, я приготовила полдник. Покушай, когда захочешь, — сказала она. — А еще звонили твои друзья из Америки. Сказали, что завтра им нужны первые результаты. — ну ты ведь успеешь, не так ли? — Я тебя знаю. У тебя уже больше, чем они думают. Они никак не могут поверить, как ты много умеешь. Костя ничего не ответил ей, но даже мне было ясно, что он все услышал и понял. Полина, стоявшая рядом с ним, совсем растерялась. — Как это? — прошептала она. — Да, я видела, что он рисует какие-то циферки. Я их сама постоянно стирала с доски. Это единственное, что его успокаивает. Вот я и покупаю ему мелки. Я не думала, что это важно. Она, может, и не думала. Но она видела те формулы, и заклинание Шена нашло их в ее памяти. Оно, как лучший из компьютеров, оценило способности Кости и указало, как много они могут принести. Казалось бы, нас уже ничто не должно удивить. Но тут из коридора донесся низкий мужской голос, с едва уловимым акцентом. — Поля, ты здесь? Поля, ты где? — Здесь! — отозвалась Полина из будущего. «Кости покушать принесла!» Обладатель голоса скоро присоединился к ней в гостиной. Им оказался высокий массивный мужчина. Комплекция и белоснежная борода делали его похожим на типичного Санта-Клауса. Но было видно, что он немногим старше Полины. Он вошел в комнату, по-хозяйски привычным жестом обнял Полину за талию, а она, улыбаясь, опустила голову ему на плечо. «Я... я знаю его!» Пораженно произнесла Полина, стоявшая рядом со мной. Он из благотворительной организации, которая помогает Косте. Немец или швед? Я даже имени его не помню. Мы почти не общались. Возможно, и не будете, заметил Шен. Заклинание просто чувствуют, что он уже проявлял к вам интерес, но вы не заметили. Я бросила на него сердитый взгляд, надеясь, что он поймет намек и замолчит. То, что мы видели перед собой, «Было чудом, и гораздо большим, чем сам Октябрь. Мне кажется, вам не нужно больше замыкаться в себе и думать о том, что вам сказали другие», — посоветовала я. «Посмотрите, ваш сын талантлив. У вас есть шанс на счастье. Ничего еще не закончилось. Все только начинается. А теперь давайте найдем Костю. Он и так вас заждался». «Да, наверное». «Наверное, вы правы». Но, даже признавая это, Полина все равно с трудом отрывалась от окна. Слишком уж привлекательна была реальность, где есть мужчина, который ее любит, и где Костя больше не зависит от нее. Он нашел свое место в мире. Он нужен. А значит, все, кто считал его безнадежным, ошибались. Мы вошли в дом втроем, и Костя уже был там. Он сидел на полу и чертил какие-то схемы на досках угольком, вытащенным очевидно, из камина. Для меня это были просто невнятные загогулины, как у ребенка малого. А вот Шен был впечатлен. Он рассчитал траекторию движения моих иллюзий в этом мире. Конечно, не с магической точки зрения. Он просто нашел все повторы их движений. Но все равно, для такого нужно... Даже не знаю, что нужно. Нужно просто быть гением, — объявила я. Это ему, а нам всем... Не забывать о том, что он гений. Просто... Другой. Это точно. Даже увидев нас, Костя не испугался и не удивился. Он продолжил рисовать. Будто ничего особенного не случилось. Что теперь? Тихо спросила Полина, не сводя с него глаз. Вы сотрете мою память? Должен бы. Признался Шен. Но не буду. Поверьте. Вам же хуже, если вы начнете рассказывать о том, что здесь случилось. Да уж. Следующий Новый год я буду встречать в сумасшедшем доме. Дело не только в этом. В мире хватает хранителей магических секретов, которые устраняют тех, кто кричит слишком громко. Поэтому я дам вам два совета. Первый — помните, но молчите. Второй — используйте знания, полученные здесь, во благо себе и своему сыну. Теперь вы знаете, на что он способен. Ищите тех, кто может оценить его знания. — Не стирайте больше формулы с доски. Фотографируйте их. Размещайте в интернете. Учитесь понимать Костю, принимая его таким, какой он есть. И обратите внимание на этого то ли немца, то ли шведа. Добавила я. — Дядька-то симпатичный. Полина покраснела. — Этого я не обещаю, но все остальное сделаю. Будущее станет таким. Вот увидите, я очень благодарна, что вы позволяете мне помнить об этом. Тут Шен поразил и меня. Он сам, без моих просьб, сделал то, что было правильно с эмоциональной точки зрения. Другие маги могли наказать его за такое, а он все равно пошел на риск. Хотя ему ничего не стоило бы уничтожить воспоминания Полины. Почему? Он знал, что я все равно уболтаю его сделать это, и решил не тратить время? Нет, вряд ли. Не только я научилась кое-чему у Шена. Он тоже не стеснялся перенимать навыки у меня. Мне это льстило, а у Полины в наступающем году появился шанс на жизнь, о которой она и мечтать не могла.